18. Господи Иисусе, вырвалось у Эдди, что ж тут за публика? Они спустились с моста, прошли несколько кварталов по широкой улице, увидели впереди баррикаду, меньше чем на минуту опоздав к исчезновению Роланда в неприметном проходе, и повернули на север, к широкой магистрали, напомнившей Эдди пятую авеню. Он не посмел поделиться своими впечатлениями с Сюзанной. Разочарование, вызванное видом зловонных, погребенных под слоем мусора, развалин города, было еще чересчур горьким и жгучим для слов утешения и надежды. Пятая авеню привела их к большим белокаменным зданиям. Эдди сразу вспомнился Рим из старых телефильмов о гладиаторах. Прямые линии, строгие очертания... Почти все постройки здесь хорошо сохранились. Эдди решил, что это бывшие общественные здания, картинные галереи, библиотеки, музеи. В одном с огромным куполом, который треснул точно гранитное яйцо, в прошлом, возможно, размещалась обсерватория. Хотя Эдди где-то читал, будто астрономам нравится работать вдали от больших городов, поскольку любое электрическое освещение весьма плачевно отражается на наблюдениях за звездами. Эти представительные сооружения перемежались, были разделены открытыми площадками, и хотя траву и цветы оттуда давно вытеснили бурьян и плотные заросли низкого кустарника, в этой части города до сих пор чувствовалось достоинство и царственное величие, так что Эдди задумался... Не здесь ли когда-то был центр культурной жизни Лада? Разумеется, те дни давно миновали. Эдди сомневался, что режь глотку или его дружки сильно интересуются балетом или камерной музыкой. Они с Сюзанной вышли на крупный перекресток, откуда как спицы колеса расходились еще четыре широких проспекта центром колеса была большая мощенная площадь в кольце сорокафутовых столбов с репродукторами. Посреди площади выселся пьедестал с тем, что уцелело от монумента вздыбленным могучим боевым конем, отлитым из меди и зеленым от ярь медянки. потрясающий оружие, некое подобие автомата в одной руке и меч в другой, воин, прежде горцевавший на нем, Лежал в сторонке, на боку, раскорячив ноги, словно скачка для него еще не закончилась, но его сапоги торчали в стременах по бокам медного скакуна, ходившего когда-то у него под седлом. Под соколю памятника шли оранжевые буквы «Смерть седым». Окинув взглядом лучи улиц, Эдди увидел новые столбы с репродукторами, несколько поваленных, но в основном невредимые, и все без исключения, увитые мрачными гирляндами трупов. Выходило, что площадь, в которую вливалась Пятая Авеню и отходящие от нее улицы, охраняла небольшая армия мертвецов. «Что ж тут за публика такая?» — повторил Эдди. Он не ждал ответа, и Сюзанна не ответила. Хотя могла бы. Она уже заглядывала в прошлое мира Роланда, Но ни одно из прежних ее прозрений не давало такой отчетливой и достоверной картины, как сейчас. До сих пор всем внезапным озарением Сюзанны, например, в речной переправе, присуща была зримость снов, свойство, способное надолго задержать увиденное в памяти. Но то, что встало перед ее глазами теперь, явилось вдруг сразу в одном сполохе, и это было тоже что увидеть высвеченное вспышкой молнии перекошенное лицо опасного маньяка. Репродукторы, гирлянды трупов, барабаны. Сюзанна вдруг поняла, как увязать одно с другим, с такой же ясностью, с какой в речной переправе она осознала, что тяжело груженные повозки, следовавшие в Джимтаун через поселок, тянули не лошади а валы. — Не забивай себе голову всякой чушью, — посоветовала она Эдди, и голос ее дрожал лишь чуть-чуть. — Нам нужен поезд. — В какой он стороне? — Как ты думаешь? Эдди поглядел на нахмурившееся небо и без труда нашел среди стремительно бегущих облаков луч. Он снова опустил взгляд и не слишком удивился, увидев, что начало улицы, направление которой точнее всего совпадало с ходом луча, стережет большая каменная черепаха. Треугольная голова рептилии выглядывала из-под нависающего края гранитного панциря. Глубоко посаженные глазки, казалось, с любопытством уставлены на чужаков. Эдди мотнул головой в сторону изваяния, и выдавил бледную улыбку. «Черепаха-великанша держит землю на спине?» Сюзанна посмотрела и кивнула. Эдди покатил кресло через городскую площадь в улицу черепахи. От висевших вдоль нее трупов исходил сухой коричный запах, и желудок Эдди свела судорога, но не от того, что пахло мерзко, а от того, что запах этот, как ни странно, был довольно приятным. Приторно-пряный аромат чего-то такого, чем ребенок с большим удовольствием посыплет свой утренний кусочек поджаренного хлеба. Улица черепахи, по счастью, была широкой, а трупы, висевшие на столбах, почти все и сохли, как мумии, но Сюзанна заметила несколько относительно свежих покойников. У этих по почерневшей коже распухших лиц деловито ползали мухи, а гниющие глаза кишели червями, и под каждым репродуктором поднимался небольшой холмик костей. — Да их тут тысячи, — сказал Эдди, — мужчины, женщины, дети. Да, бесстрастный голос Сюзанны прозвучал в ее собственных ушах, незнакомо и словно бы издалека. У них была уйма свободного времени, и они коротали его, истребляя друг друга. А подать сюда этих долбанных мудрых эльфов потребовал Эдзи, но его смех, раздавшийся следом, подозрительно походил на рыдание. Молодому человеку показалось, что он наконец-то в полной мере начинает постигать подлинный смысл безобидной присказки «мир сдвинулся с места», «всю ширину пропасти невежества и зла, какая кроется за этими словами». И... Глубину. Репродукторы, конечно, мировоенного времени, думала меж тем Сюзанна. Бог весь, которая, это была война и давно ли, но наверняка творилось нечто из ряда вон выходящее. Правители Лада использовали репродукторы, чтобы из центральной, недосягаемой для бомб, точки вроде бункера, куда в конце Второй мировой ретировался Гитлер со своей ставкой, транслировать объявление «на город». И в ушах у нее зазвучал властный командный голос, который когда-то раскатисто несся из динамиков. Зазвучал так же отчетливо, как поскрипывание проезжающих через поселок фургонов, которые она внезапно услышала в речной переправе, так же ясно, как щелканье кнута над спинами трудя валов Пайковые центры А и Д сегодня будут закрыты, просим получить... Довольствие в распределителях «Б», «Ц», «Ф» и «Е» e по надлежащим карточкам. Девятому, десятому и двенадцатому подразделениям службы охраны порядка прибыть в район Сенда. Между восьмью и десятью часами ожидается зональная бомбардировка. Гражданскому населению явиться в убежище по месту приписки. При себе иметь противогазы. Повторяю, при себе иметь противогазы. Объявление. Да. И информационные выпуски невнятное, путанное, воинственное, напичканное пропагандой, то, что Джордж Оруэлл назвал бы демагогией, а в промежутках между сводками новостей и объявлениями визгливая военная музыка и увещание. В знак уважения к павшим шлите в багровую глотку бойни все новых мужчин и женщин. Война закончилась, и на некоторое время воцарилась тишина, Но в какой-то момент репродукторы вновь ожили. — Давно ли? — Сто лет тому назад? — Пятьдесят? — Да имело ли это значение? — Нет, — думала Сюзанна. Важно было другое. Вновь пущенные в дело репродукторы разносили над городом лишь то, что хранил один единственный виток магнитной пленки — барабанный бой, который потомки коренных жителей города принимали За что? За голос черепахи? За волю луча? К своему удивлению Сюзанна вдруг вспомнила, как однажды спросила отца человека тихого и скромного, но глубоко циничного, верит ли он, что на небесах есть Бог, направляющий течение человеческой жизни. «Видишь, какое дело, от этого — ответил отец. — По-моему, и да, и нет. Какой-то Бог, конечно, есть». Только вряд ли он нынче имеет к нам хоть какое-то отношение. По-моему, после того, как мы убили его сына, до него, наконец, дошло, ни с сыновьями Адама, ни с дочерями Евы ничего не поделаешь, и он умыл руки. Голова...